Глава девятая. Как оказываюсь у края площадки, не знаю, всё как в тумане. Лишь увидев в город сверкающий в лучах разгорающегося солнца, выдыхаю с облегчением и понимаю, как сильно дрожат мои руки. Пальцы вцепились в камень до побеления костяшек. И отпустить стену получается с трудом. Не обращая внимания на сломанный ноготь, я складываю ладони и возвожу глаза к небу. Слава богине, всё в порядке. Не знаю, что со мной было бы, ведь я то, что предсказала жрица. В груди неприятно колет. Все слова верховные сбываются, и, возможно, на женщину снизошло видение из будущего. Это заставляет меня нервничать и всматриваться в горизонт, дарязев в глазах. На плечо опускается неизмеримая тяжесть, а низкий голос выбивает воздух из легких. Я сказал поторопиться. Оборачиваюсь и смотрю на бесчувственное чудовище, которому отныне принадлежит моя жизнь. Взгляд его полон холода, исследит за каждым моим движением. Уверен, Реалсу всё равно, почему я стою у стены и от чего так интересуюсь городом. Возможно, чешуйчатый решил, что любуюсь видом. Он действительно чудесен. Но на душе моей неспокойно. "Идём", велит мужчина, и я подчиняюсь. Оглядываясь на Рисуры, гадаю, почему Верховная сказала об огне. Может, она имела в виду отражение солнечного света в многочисленных окнах? Иногда во время заката мне самой казалось, что столица объята пламенем. Да, это утешает. Но внутренний голос напоминает ещё одно слово, вырвавшееся у женщины во время видения. Беда. А что происходит сейчас? Разве не трагедия? Усмехаюсь я горько. Следуя за монстром, поднимаюсь на верхнюю площадку. Там нас встречает второй монстр. Не обратив на меня внимания, он говорит: "Рез, тебя вызывает главнокомандующий. принял, кивая, тот и шагает к зданию, внешне похожему на храм. Я замираю в нерешительности. Видимо, я неверно поняла, что рез предводитель небесных воинов, а ему приказывают. И раз его вызвали, то мне не следует идти за ним, подождать здесь или вернуться к ресурсам. Я снова бросаю взгляд на город. Сердце рвётся домой. Я мечтаю убедиться в том, что роднее в безопасности. Мне страшно от одной мысли, что жириться права, и столица может загореть. Если что-то произойдёт, у моей семьи даже помочь некому. Надо предупредить. Но как? Дженна. Слышать своё имя из уст бесчувственного чудовища так неожиданно, что я, не дыша, замираю на месте. Медленно поворачиваю и делаю болезненный вдох, смотрю на Риаса. Тот стоит в нескольких шагах от меня, уверенный, что я побегу по первому его зову. И я побегу. Потому что не хочу снова быть закованной в цепи и следовать за конём своего мучителя. Вряд ли я переживу ещё один такой переход. С беспокойством бросаю последний взгляд на город, который кажется безмятежным, и спешу к вояну. Я придумаю, как передать весточку родным. Здесь очень много народу, по виду совершенно обычных. В горах не вырастишь урожай, не разведёшь овец. Наверняка продукты сюда привозят торговцы. С ними и пошлю маме письмо. Рез вступает внутрь здания, стены которого белеют колонн храма Великой Богини. Я на миг замираю у порога, а затем ныряю в неприятную прохладу тени. Кожа мгновенно покрывается мурашками, и я обхватываю себя руками, пытаясь хоть как-то согреться. Мы двигаемся по широкому пустому коридору, и эхо разносит звук наших шагов, как в пещере. Впрочем, здание наполовину встроено в скалу, поэтому моё сравнение недалеко от истины. Я жду, что будет темнее, как это случалось в храме, освещённом лишь свечами. Но ошибаюсь. Не понимая, откуда проникают солнечные лучи, верчу головой, но не вижу ни единого отверстия в стенах. Через несколько шагов это заботит меня меньше всего. Я попадаю в зал, похожего на который не видела ни разу в жизни, ни даже во сне. Высокие шкафы из металла переливаются разноцветными огнями, будто кто-то поймал радугу и поместил её в огромную стеклянную вазу. Свет льётся ото всюду, и кажется, даже в полдень на центральной площади Рисура гораздо темнее. Едва дыша от изумления и непонимания, я рассматриваю чудные предметы, пока не замечаю одного единственного человека, кроме нас. Эмус. Неужели он и есть тот, кто приказал Рео суявиться? Он командует небесными воинами? Как такое может быть? Зачем правитель Тетия напризвал войска Эеридис? Почему заставил убить своих же стражников? От тройы вопросов начинает болеть голова, и я издаю стон. Император поворачивается на звук и привидение нас поднимается с пола, на котором сидел. Лицо мужчины мрачное и взгляд уставший. И я сомневаюсь в своих поспешных выводах. Я оказываюсь права. Один из шкафов вдруг начинает светиться так, что я отшатываюсь и жмурюсь в недоумении. Привидение человека в странной одежде, который начинает проявляться в нестерпимом свете. Пячусь, пока не упираюсь спиной в реса. В ужасе хватаю его руку и замираю, боясь пошевелиться. Кажется, что взгляд странного незнакомца направлен прямо на меня. Это бог. По виду такой же, как ресурсы, если не считать необычного наряда. Мужчина лет 50, довольно худощав. Чешуи я не замечаю. Лицо бледное, глаза впалые, и цвет радужки серо-голубой. Губы бескровные. Не так я представляла себе богов. Кто это? Голос тоже не поражает, никакой величественности, слегка раздражённый и тихий. Ряз сбрасывает мою руку и опускается на одно колено. Моя рабыня. Бог тут же теряет ко мне интерес и обращается к Воину. Я жду отчёт, Илин, потере. 123 погибших. Бесстрастно отчитывается Ряз. 306 раненых. Реяков уточняет Бог. Да, местных, кивает Ряз. С нашей стороны потерь нет. Пока. Кривится тот и жёстко прищуривается. По данным разведки, трены уже должны были разбомбить город. Он цел. Что же им помешало? задумывается тот. Может, это был обманный манёвр? Обследуй местность. Слушаюсь. Шкаф гаснет, и я едва перевожу дыхание. Мысли путаются, а сердце стучит так, что кажется, вот-вот выскочит из груди. Жди здесь. Бросая тряссы, быстро покидает зал.